Глава тридцать один. Я ничего не делала, пробубнила себе под нос. Да, ты всего лишь беспорядочно разбрасывалась силой и едва не выжгла все в радиусе столицы. Состроил гримаса он. Хорошо, что мы всего лишь переместились, а не взорвались. Я попытался взять твою магию в кольцо, но это вышло лишь частично. В итоге у нас обоих резерв на нуле. Досадливый заявил он супреком, посмотрев на меня. Резерв у него на нуле. Быть у меня силы, я бы тебя помножила на ноль, пробурчала я. Не знаю, что это значит, отрезал зеленоглазый, рассматривая меня. Вокруг нас сплошной лес, который совсем не похож на те аккуратные подстриженные деревья, провожавшие меня во дворец. Мой похититель как-то подозрительно притих. «Что молчишь?» – насторожилась я. «Думаю, что мне с тобой делать?» – признал он, вздохнув. «Меня обманули. Заказчик сказал, что в карете будет любовница князя. Я не собирался похищать княгиню. Знаешь ли, я не настолько глуп. Так верни меня и забудем об инциденте!» – махнула рукой я. однако парень оказался не настолько наивным. «Нет, красавица!» — цокнул языком он, приняв решение насчет меня. «Доставлю-ка я тебя в столицу!» «Оу!» — удивилась я. «Ну, в столицу, так в столицу!» «Город я знаю неплохо, в крайнем случае дойду до дворца князя пешком. Это хорошая новость!» «В столицу империи!» Уточнил зеленоглазый, с удовольствием отмечая, как округляются мои глаза. Плохая новость, промямляла я, сникнув. В душе я была спокойна за себя и свое будущее. Дейрон чувствует меня и очень скоро найдет, где бы я ни находилась. Правда, сейчас брачная тату, будто выключилась. Я совсем не чувствую связи с мужем. Надеешься, что князь тебя найдет? Парень заметил, что я гладжу руку с брачной вязью. Зря ты истратила весь свой резерв без остатка. В тебе сейчас нет магии тьмы. Возможно, она вернется со временем, а может, так и не придет. Я бы на ее месте не пришел. Покачал головой он. От такой бестолковой хозяйки любая стихия избежит. Я защищалась как умела, ощетинилась я. Сердце застучало чаще. Неужели он прав и помощи ждать неткуда? А не умеешь ты ни черта? Хмыкнул зеленоглазый в ответ. Мадам, не повезло князю тьмы. Единственная законная жена и такая безталость. Сочувствую ему как мужчина. От этих слов у меня кулаки зачесались начистить физиономию своему похитителю. Я пронзала его таким ненавидящим взглядом, что кажется, у меня лицо покраснело, как в мультике. Не надо так на меня смотреть, оскорбился он. Ты одна во всем виновата. Я бы отступил, когда понял, что передо мной княгиня, а ты ринулась в бой, как тигрица. «Хватило же ума применить магию тьмы!» Вздохнул он, качая головой. «А главное, у меня резерв тоже выжжен. Я ведь пытался сдержать твою силу, Чтоб ты не выжгла все вокруг. Вот и что теперь прикажешь делать?» Припечатал он, глядя на меня с упреком и ожиданием. Я поразилась способностям этого парня к манипуляциям. В душе зародилось чувство вины. и собственной криворукости, мотнув головой, я отогнала эти мысли. Ну нет, я тоже умею манипулировать. Если доставишь меня к мужу, то он наградит тебя. Озвучила я заманчивое предложение. Раз нет магии, то будем использовать старый добрый подкуп. Дейерон прислушивается к моим словам, а я скажу ему, что тебя обманули и ты пытался меня спасти. «Князь тьмы богат, и за любую супругу заплатит тебе втрое больше, что обещали за меня». «А ты умеешь завлекать», – с уважением ответил парень. «Начинаю понимать, как ты пробилась в постель к князю, но...» «Все несколько сложнее, чем хотелось бы, детка», – заявил этот молокосос, который старше меня лет на пять, не больше. Я связан клятвой со своим нанимателем, да и тут вырисовываются личные, так сказать, интересы. Наниматель обманул тебя, напомнила я. Значит, ты уже ничего ему не должен, раз он обманул тебя один раз, то обманет и второй. Поверь, тебе выгодно сотрудничать со мной, а не с ним. Если бы раньше кто-то сказал мне, что я буду уговаривать своего похитителя... довериться мне и открыться, то я бы рассмеялась этому человеку в лицо. «Девочка, мы идем в столицу, точка!» Сказав это, зеленоглазый развернулся и скрылся в лесных зарослях. «Эй!» – встрепенулась я и бросилась за ним. «Он что, решил оставить меня одну посреди леса? Куда ты?» – закричала я, налетев на своего похитителя. Я врезалась в его спину, вдохнув сладковатый мужской аромат. «В столицу!» – хмыкнул он, даже не обернувшись. «Но ты можешь остаться здесь, если хочешь!» Скрылся за очередной пышной веткой, отогнув ее в сторону. Зеленая лапа вернулась в исходное положение и больно врезалась в меня. Но я даже не обратила внимания на эту боль. Страх остаться одной посреди леса без брачной мобильной связи перевесил все предрассудки. Ну и что с того, что он наемный разбойник и похититель? Не лает, не кусает, убивать не собирается, на первое время сгодится. В этом лесу водятся медведи, с улыбкой сообщил парень. Надеюсь, они еще спят, пропищала я, нагоняя своего похитителя со всех ног. Что мне ветки? Я земляную насобь снесу, спасаясь от лесных зверей. Летом парень даже соизволил обернуться, чтобы посмотреть на меня, как на слабоумную. Мало ли, хмыкнула я, мне спокойнее думать, что медведи спят мертвым сном. За что боги так прокляли князя тьмы? Вздохнул он, качая головой.